Через несколько часов, заехав в гостиницу за вещами Макса и посетив штаб-квартиру Кай, где то осмотрел хирург, домой они решили прогуляться пешком через старый город. Кай прижималась к его руке, а Макс то и дело утыкался носом в ее макушку, жмурясь от удовольствия. «Не пожалела», — тихо произнесла Кай, скользнув взглядом по красной кирпичной кладке зендлинских ворот, а Макс опустил голову, рассматривая ее спокойное лицо. «О чем?» «Там, на кухне. Ты сказал, что пожалею». «Нет, не пожалела. Иначе ты бы уехал. И теперь у меня есть целых три дня с тобой». Последнее предложение было больше похоже на неуверенный вопрос – И Кай задержала дыхание в ожидании ответа. Макс хмыкнул. А что потом? Ему не хотелось об этом думать. И сам бы он не завел этот разговор ни сегодня, ни завтра, предпочтя хотя бы это время провести с ней вдвоем, как влюбленный мужчина, просто наслаждаясь ее обществом. хотя в его голове этот вопрос возникал с завидным постоянством. И он бы задал его, но гораздо позже, надеясь, что эти дни вместе что-то изменят. Ведь со своей стороны ответ у него был. «Я... не знаю». Кай обреченно выдохнула, а вдоль ее позвоночника будто промчался сквозняк, сворачиваясь ледяным комком в животе. Но я благодарна уже и за эту возможность. Особенно после того, что ты сказал, что больше не будешь вмешиваться в... И если бы ты слушала все, что я говорю, мы бы были сейчас не здесь, а в Америке. И ты бы не сомневалась, а знала наверняка, что я буду рядом и завтра... и послезавтра, и каждый следующий день и ночь. Но ведь совершенно не важно, что я говорю. До этого спокойный голос Макса стал немного жестче, острым лезвием царапая нервы. «Важно то, чего ты на самом деле хочешь». «Я не знаю», — снова повторила Кай, выпустив его руку — и обняла себя за плечи, жалея, что вообще открыла рот. Разговор вдруг как-то повернул в нежелательное русло и стремительно приближался туда, где она так боялась оказаться. И еще пару часов назад знала, когда шептала мне, что любишь. Сутки назад знала, когда скулила о том же на кухне. Макс скрижетнул зубами и, остановившись прямо посреди улицы и снующих туда-сюда туристов, развернул ее к себе. Что изменилось? Ничего. Кай провела костяшками пальцев по его щеке, пытаясь успокоить и его, и себя, и обрисовала линию челюсти. — Я по-прежнему люблю тебя. — Тогда возвращайся. Макс прикрыл глаза буквально физически, ощущая, как постепенно гаснет вспышка гнева под ее прикосновениями. «Или я перееду сюда». «Ты ненавидишь Германию». «Это не имеет значения». «Как и любая другая страна». «Дело ведь не вместе, Макс». «Жить можно где угодно». Приподнявшись на носочках, Кай накрыла его щеку ладонью и прихватила его нижнюю губу своими губами. Нежно, мягко, горько. «Просто все слишком сложно». «Сложно? А ты думаешь, мне было просто все это время?» Кай шатнулась назад, и он, схватив ее за талию, сжал пальцами ее подбородок, вынуждая смотреть себе в глаза». а потом сделал несколько глубоких вдохов в попытке утихомирить вновь разбушевавшегося демона. Он не мог позволить себе сорваться и дать ей повод снова сбежать, увильнуть от ответов. Наклонившись к ней, Макс заговорил гораздо тише. «Думаешь, мне было просто вчера ночью». Видеть тебя и не иметь возможности дотронуться, поцеловать, сдерживать это желание касаться тебя, быть с тобой. Да к черту, Кай! Да, я накосячил, жестко накосячил, но какая нахрен разница, если мы оба любим друг друга, если оба подыхаем порознь, и ты вчера в этом убедился. потому что я видел, как тебе было больно, когда я сказал, что больше ничего не будет. — Так ты сделал это? — Да, я сделал это специально, чтобы ты, черт возьми, наконец открыла глаза и поняла, что чувствуешь и чего на самом деле хочешь. — Это жестоко. Мотнув головой, Кай вырвалась, и Макс фыркнул, скрестив руки на груди. «Зато действенно. Ты ведь поняла. Знаю, что поняла. Поняла, что хочешь быть со мной не меньше, чем я хочу быть с тобой. И поэтому сама ко мне подошла. А если бы ты этого не сделала, я бы действительно вложил в твою руку пистолет и приставил бы к своей голове, как советовал Ник. Потому что жизнь без тебя мне нахрен не сдалась». Сжав губы в тонкую полоску, Макс перевел взгляд на одну из сувенирных лавок. Лишь бы не видеть боль в глазах кай, которую он снова ей причинил. В этот раз намеренно. Сердце в груди яростно колотилось, словно ожидая приговора. Но вместо него он почувствовал ее ладонь, развернувшую его лицо в другую сторону, и услышал тихий голос. «Посмотри». В десятки метров от них Макс увидел небольшую детскую площадку и молодую пару с ребенком. Мужчина осторожно качал двугодовалую дочь на качеле, а женщина сидела перед ней на корточках и, смеясь, целовала, когда та с хохотом летела в ее сторону. Макс зажмурился и опустил голову. «Внутри все разрывалось на части». Он так и не мог научиться относиться к этому равнодушно. «Ты никогда не простишь меня. ее. Я никогда и не винил тебя за нее, Макс». Кай раскрыла его руки и, обняв ими себя, уткнулась лбом в его лоб. А потом судорожно выдохнула, взяв его лицо в ладони, и зашептала... Мы с тобой никогда не говорили о детях, и я не знаю, хотел бы ты или нет, был бы рад ей, если бы тогда все сложилось по-другому. Но я знаю, что у тебя все это еще может быть. Я же... Я никогда больше не смогу». Макс сильнее стиснул ее руками и неверяще покачал головой, кажется, начиная Понимать, в чем же была настоящая причина того, что она все это время отталкивала его. Я знаю. Я узнал об этом после нашей встречи во Франции. Кай удивленно подняла голову, но он коснулся ее раскрывшихся губ своими губами, прерывая вопрос. «Я слышал те записи, что ты вела там». Глаза Кай в ужасе раскрылись, и Макс успокаивающе погладил ее по волосам. «Прости, я знаю, что не должен был. Знаю, что ты не хотела этого. Это вышло случайно, а потом я уже не мог их выключить. Господи, ты же, наверное...» У Кай дыхание, а слова застряли в горле. Страшно было даже представить, что... Что могло происходить с ним тогда? Что он должен был почувствовать? Тише. Не имеет значения. Управ черную прядь ей за ухо, Макс приподнял пальцами ее подбородок и оставил еще один нежный поцелуй на ее губах. «Важно то, что я сделал свой выбор еще тогда. Я выбрал тебя». и я не откажусь от тебя из-за того, что ты не сможешь родить мне ребенка. Ничто и никогда больше не заставит меня отказаться от тебя. Кай прикрыла глаза, и по ее щекам скатилось несколько слезинок. Она до безумия боялась этого разговора, боялась сказать ему, а он все это время знал. И все равно пытался вернуть ее. Ты не понимаешь. Я же сломанная, бракованная и испорченная. Что я могу тебе дать? Я не хочу лишать тебя возможности стать отцом. Себя. Ты можешь дать мне себя. Это единственное, что мне действительно нужно. Это сейчас ты так думаешь. Но ведь со временем... Что я буду делать тогда? Тогда мы и будем решать этот вопрос. В Вдвоем. Как напарники. Помнишь? Кай по голосу поняла, что он улыбается, и тоже робко улыбнулась. Помню. Детка, я понимаю, что для тебя это непросто. И если тебе нужно еще время, я дам тебе его. Но я не буду ждать вечно. Когда-нибудь я просто приеду и заберу тебя домой. Даже если ты будешь сопротивляться. Но лучше не доводи до этого. Потому что без тебя у меня срывает крышу. «Ты же видела?» «Макс!» Кай подняла на него глаза и в нерешительности закусила губу. «Покажи мне Париж».